Глава 7. Предложение. У нормальных людей любовь приходит по весне, когда все в природе содействует этому. Осень же наоборот, пора заката, затухание чувств. Все так, но не со мной. Моя любовь к Игнату вспыхнула яркой осенью. Октябрь выдался сухим, теплым и солнечным. Рядом с университетом находился Центральный парк имени Белинского, города Н. Игнат стал реже прогуливать занятия. Мы часто с ним встречались в перерывах и пили чай в буфете. Случалось, что у меня пропадала первая пара. Тогда мы списывались и ходили гулять в парк. Медленно бродили по узким аллеям. Держались за руки, вели тихие беседы. Любовались пестрым осенним ковром из листьев. Целовались при встречах и прощаниях. Игнату нравилось обнимать меня, прижимать к сердцу и называть маленькой крошечкой. Однажды мы возвращались из парка в университет. С нижней аллеи нам нужно было перейти на верхнюю. Для этого имелось два пути. Первый — долгий. Следовало идти по дорожке серпантину вперед до тех пор, пока она сама не поднимется наверх. Второй — воспользоваться крутой лестницей. Время поджимало, поэтому мы выбрали крутой подъем. Игнат подвел меня к лестнице и пропустил вперед. Поднялась лишь на одну ступеньку, когда он позвал и потянул за руку, заставляя повернуться к нему лицом. Я стояла на ступеньке, а он на дорожке аллеи хитро улыбался. «Что?» — не поняла. Игнат придвинулся и обнял за талию. «Ничего. Просто сейчас мы почти одного роста», — загадочно прошептал. «Удобно целоваться». Последнее слово проговорил мне в губы. Действительно оказалось удобнее. Игнату не приходилось нагибаться, а мне тянуться. Прошел ровно месяц того дня, как Игнат подвозил меня на машине до моего городка и впервые признался в любви. В субботу я училась с утра. Я освободилась к часу дня. Игнат ждал меня после пар в машине. Он в смс предупредил, что будет сюрприз. Чего-то подобного ожидала, ведь в тот день мы отмечали маленький праздник. Месяц нашей любви. Я приготовила открытку с теплыми словами и купила со стипендии серебряную цепочку. Игнат как-то обмолвился, что хочет носить золотую цепь на шее. Я запомнила, на золотую моей стипендии не хватило бы. Месяцев шесть копить пришлось бы. А на серебряную набралось с двух. Первую стипендию мы получили вместе со второй через два месяца от начала учебы. «Привет!» «Привет. Готова?» «Для чего?» «Для сюрприза. Ты же помнишь, какое сегодня число?» «Да, у меня есть для тебя кое-что. Давай потом». Загадочно улыбнулся. Сначала поехали кое-куда. «Ну, поехали». «Он привез меня в мое любимое кафе «Шоколадница». Там продавали самые вкусные пирожные. Таких я не находила больше нигде. Разве я только много лет спустя увидела что-то подобное в Санкт-Петербурге? Тогда я не знала, что по булочкам, плюшкам и кондитерским изделиям Питер вне конкуренции. Шоколадница, детское кафе – образцовое место, где можно полакомиться пирожными со взбитыми сливками. Я бывала в этом местечке и раньше. Еще в колледже мы отмечали там день рождения Наташки Васильевой, а потом частенько заглядывали с моей Николаевой сюда и съедали по пирожному «Марс», когда хотели заесть обиду на руководителей дипломных проектов. Шоколадница — наше излюбленное место. С Игнатом я же пришла сюда впервые. «Можно я сам тебе пирожное выберу? На свой вкус?» — спросил он. «Конечно». Я заняла столик для нас и стала ожидать. Игнат принес два большущих пирожных и два молочных коктейля. Как по мне, так просто шикарно. Такие я еще не пробовала здесь. «Ух ты, какие большие!» — не удержалась от восхищения. «Как кусок торта!» «Ну, мы же никуда не торопимся!» — отрицательно покрутила головой. Игнат сел и довольно улыбнулся. Я выжидательно на него смотрела. У меня уже чесались руки вручить подарок. «Ну что ты там приготовила?» — улыбнулся он. «Глазищи кричат. Сама светишься. Давай, показывай!» Я просияла и полезла за конвертиком в сумку. «Вот, это тебе, в честь нашего маленького праздника. Я долго думала...» Не договорила. Игнат раскрыл конверт и вынул открытку. Повертел в руке и принялся читать. «Спасибо», — тепло произнес он и коснулся моей ладошки. «Все будет у нас именно так, как ты написала». «Это еще не все. Загляни в конверт». Игнат вернул внимание конвертику. Я не сводила глаз с его лица, следила за сменой эмоций. Сначала Игнат выглядел расслабленным, потом напрягся. Он несколько раз моргнул, как будто не поверил в увиденное. «Прости, но двух моих первых стипендий хватило только на серебряную. Но надо же с чего-то начинать». «Ти! Просто слов нет!» Потрясенно произнес он и медленно вытянул цепочку из конверта. «Зачем ты так потратилась?» «Пустяки! Какие траты! Что еще покупать на стипендию, если не подарки для любимого?» «Очень красивая! Ну тогда одевай!» Он подхватил бирку и ловко оторвал ее. Отдал цепочку мне и нагнулся вперед, чтобы ей застегнула на шее. Цепочка с алмазной гранью, пусть даже и серебряная, смотрелась богато и шла Игнату. В душе сказала «Теперь у него есть частичка меня». «Ди, я чуть позже отдам свой подарок. Ешь, а мне нужно рассказать тебе кое-что очень важное. Спасибо за цепочку еще раз. Я в восторге!» Мне было приятно, что угодилась сюрпризом. О том, чем собирался одарить меня Игнат, не думала. Да я бы обрадовалась любому знаку внимания, пусть даже это была бы мелочь. Попробовала пирожное. «Ммм, обалденное!» «Я тоже его люблю», — улыбнулся. Несколько минут мы молчали, иногда мне казалось, что Игнату нужно дать время, чтобы он начал говорить о серьезных вещах. У меня сложилось впечатление, что прежде чем сказать нечто важное, он сначала все прокручивал в голове. «Диана, то, что я сейчас тебе расскажу, большой-большой секрет. Никто до поры не должен знать об этом. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я». Оторвалась от пирожного и внимательно на него посмотрела. «Никто не должен знать». Ни твои родные, ни подруги, ни тем более наши общие знакомые. Это не только мой секрет. Я перестала есть пирожное и с тревогой в душе уставилась на Игната. «Диана, мы всей семьей уезжаем из России». «Куда?» — автоматически вылетело у меня. Представить, что Митрофановы со всей своей многодетной семьей могли уехать из страны было трудно. В Штаты, на ПМЖ. «ПМЖ?» Постоянное место жительства. «Невероятно!» «Митрофановы уезжают в Америку. Это шутка?» – посмотрела Игнату в глаза. Он говорил серьезно. Аппетит пропал. Я отложила ложечку. Расстроилась. Эмоции не умела скрывать никогда. Все сразу написано на лице. Даже ответить не могла. «Подожди расстраиваться!» – он накрыл теплой ладонью мою руку. «Да слушай меня до конца. Диана, я люблю тебя. И поверь, что-нибудь обязательно придумаю». Ты же на переводчика учишься, на английском свободно болтаешь. Я видел тебя на собрании, когда ты проповедь американца переводила. Тебе, наоборот, должно быть это интересно, как никому». «Как же вы надумали так круто все изменить в своей жизни?» Слова давались мне с трудом. Верилась в отъезд Митрофановых тоже. «Батя давно уже это задумал, когда нас еще только трое было. Там тетя живет, все время зазывала. Ну, все как-то не получалось. Ты же сама видела, как мы живем». Шансов здесь нет. Четыре пацана спим с родителями в одной комнате уже даже не знаю, сколько лет. Да и вообще, в этой стране нельзя чего-то добиться самому. Гнить будешь, если у тебя нет мохнатой руки. Здесь хорошо живут только одни менты. Ненавижу их. Я невольно вздрогнула. Меня бабушка всегда учила, что слово «ненавижу» нельзя употреблять по отношению к людям. «Бог любит всех», — говорила она. «И хороших, и плохих. И мы людей должны любить. Ненавидеть — грех». Даже на эмоциях старалась никогда не произносить это слово. В душе не соглашалась с Игнатом в его рассуждениях о России. Мне стало неприятно слушать всякие резкие высказывания по отношению к моей родине. Да, у нас не все гладко. Да, нам есть куда идти и к чему стремиться, над чем работать. Кто, как не мы, молодое поколение, будет развивать страну? Не верила я, что ничего нельзя добиться своим трудом. В речах Игната я узнавал интонации его родителей, людей, которые половину жизни провели в частном полудоме, в таком районе города, где весной каждый год случалось половодье. Ничего, кроме этого района, они больше не видели. Я не перечила ему, старалась понять. О своих соображениях молчала. Наверное, мне хорошо жилось, раз мои родители никогда не высказывались так резко о перспективах жизни в России. А если и бывало, то на том все и оставалось. Поменять страну в мыслях ни у кого не было. Есть такая программа. Продолжил Игнат. «Для многодетных верующих. Мы уезжаем всей семьей в Америку, и они там дают ПМЖ. Но условия уехать всем и обязательно. Если кто-то один из нас захочет остаться здесь, то не поедет никто. Диана, я дал слово бате. Ты не представляешь, как бы я хотел остаться сейчас здесь, с тобой, если бы это было возможно. Мы бы потом вдвоем уехали к ним, но так нельзя. Обещаю тебе, что придумаю, как тебя забрать туда. Ди, ты же приедешь ко мне». «Тебе там будет в разы проще, чем всем нам. Ты хотя бы язык знаешь». «Когда вы уезжаете?» — еле сглотнула ком в горле. «Мы только оформляем документы. Это займет некоторое время. Точно не знаю, месяца три или больше. У нас с тобой есть время обо всем подумать». «О чем подумать?» «О том, как быть». «Игнат, ты уезжаешь в Америку с семьей. О чем здесь думать?» «О нас, Диана. Я просто сильно люблю тебя и хочу, чтобы ты всегда была со мной». Сейчас мы вряд ли можем пожениться. У меня ничего нет. Но если мы уедем, и если ты будешь меня ждать, я сразу, как устроюсь, вернусь за тобой, и тогда поженимся с тобой там, представляешь?» Глаза Игната горели синим светом. Едва ли могла представить то, о чем он говорил. Игнат рисовал передо мной сюжеты фантастических сказок. Уедет, устроится, вернется за мной. Когда? Сколько времени? Сейчас я особо никуда не тороплюсь. Мне еще учиться и учиться. А о том, чтобы бросить институт, даже мысли не допускала. «Ди, ты согласна меня ждать?» Сердце болело, как только представляла, что он будет находиться за тысячи километров от меня, за океаном. «Согласна. Куда мне деваться?» Еле выдавила из себя улыбку. «У меня впереди еще пять лет учебы. У тебя достаточно времени, чтобы устроиться». «Я могу вернуться и раньше?» «Ты еще даже не уехал!» Сквозь слезы рассмеялась я. «Уеду. Это просто вопрос времени». — А вы точно не передумаете? — на всякий случай переспросила. — Нет. — Он держал меня за руки. Старалась не смотреть на него. Мне нужно было несколько минут переварить всю эту информацию. Игнат заерзал на стуле и полез в карман джинсов. Лицо, сосредоточенное, не отводил от меня глаз. Оттуда он извлек маленький предмет и положил мне на ладошку. — Это что? — выдохнула я, хотя прекрасно видела, что. — Моя очередь для сюрприза. — Ди, это тебе. — Ты теперь моя невеста. На свадьбу подарю с бриллиантом, а пока только так. — Игнат, с ума сошел! Это же... оно же золотое! — Золотое, но с фианитом. — Совсем не важно, с чем. Зачем потратился? Лучше бы конфет сестрам купил. — На конфеты у меня осталось. Бери. — Я не знаю. Вернее, у меня просто нет слов. «Колец из парней мне никто никогда не дарил. Золото у меня было, и цепочка, и серьги, и перстенек, но то дарили мне родители». Игнат же преподнес кольцо и вложил смысл. «Подобное происходило со мной впервые». Коля Ветров никогда бы не догадался о таком. А если бы и догадался, то щел бы это лишним. Его бы жаба задушила. Кольцо золотое купить до свадьбы и подарить. «Вот еще», — сказал бы он. «А ведь еще в ЗАГС покупать придется». «Действительно, куда мне столько колец?» Коля косметикой хотел запретить мне пользоваться после свадьбы. Про золотые украшения даже подумать страшно. Господи, и вроде не беднее Игната был. Взрослый, работал и рассказывал мне, как достойно платили ему. Обещал обеспечивать меня. Клялся, что я ни в чем не буду нуждаться. Хм, интересно, как он представлял себе мои нужды? Тогда сам одевай. Игнат улыбнулся. Снова оторвал бирку и продел колечко на безымянный палец левой руки. Кольцо болталось и слетало. «Давай лучше на правую, а на толще», — посоветовала я. Он переодел колечко, и оно пришлось в пору. «Даже с размером угадал, как у тебя это получилось!» «Мне кое-кто помог», — признался он. «Кто? Адель?» «Не шути так», — сморщился Игнат. «Чего она может посоветовать?» Канашка помогла. «Такая же маленькая крошечка, как и ты, с тонюсенькими пальчиками». Наташа Канаева, родственница Митрофановых с маминой стороны, старше года на два-три. С Игнатом они дружны. Казалось, Наташа видела его насквозь и понимала кузена без слов. Он уважал ее, советовался, делился секретами, легко находил общий язык. Однажды сказал про нее так. «Блудила до двадцати с лишним лет, а потом в церковь пришла, во всем раскаялась, в Бога уверовала». Тогда я не стала уточнять, что Игнат подразумевал под словом «блудила». Самое прямое значение или просто обозвал так пьянки-гулянки? Мне же Наташа Канаева представлялась взбалмошной и сумасбродной девчонкой, которая в лоб могла сказать все что угодно, не задумываясь об утичной стороне. Как и полагалось настоящей христианки, я старалась всех любить и доброжелательно относиться к каждому. Глубоко внутрь загоняла вопиющие инстинкты неприязни и запирала их на замок. Это позже я поняла, что эти самые инстинкты и есть глаз Бога. Ради Игната я пыталась подружиться с Наташей Канаевой. «Наташа знает о нас?» «О нас в курсе вся моя семья», — гордо заявил он. Я покраснела до кончиков ушей. Мне казалось, что Игнат не пылал желанием афишировать наши отношения. «И... и как они восприняли?» «Тебя все очень любят, а вот меня заругали совсем. Батя сказал, что я дурной. Хорошей девчонке заморочил голову, и нет мне прощения». «Прям так сказал?» «Да. А что тебя удивляет?» «Мне казалось, я не особо нравлюсь твоей семье. Твоя тетя, Игнат, моей бабушке шепнула, что родители запрещали Адель дружить со мной из-за... Моя тетя слишком много болтает и сует нос туда, куда не следует. Не слушай никого. Слушай меня, крошка. Иди сюда». Он наклонился и легко поцеловал меня. Мы еще долго обсуждали его отъезд, мой новый статус, поочередно восхищались подарками и доедали пирожное. Потом немного погуляли, и Игнат отвез меня домой, вернее, к воротам. «Нельзя, наверное, быть такими счастливыми, какими были в тот вечер мы». У КПП произошла неприятность. То верно, расплата за наше счастье. Игнат остановился там же, где и всегда, когда подвозил до города Зет. Только на этот раз не захотел быстро меня отпускать. Предложил пропустить парочку автобусов. В душе улыбнулась. Это напомнило мне, как Коля Ветров тоже просил поехать на следующем каждый раз, когда подъезжал к остановке автобус. «Хм, «Мужчины одинаковые», — подумала я. Нет. Игнат все же другой, он благороднее. Когда один Лиас уехал, и второй отправился в город Зет, миновав транспортные ворота, в стекло со стороны водителя неожиданно для нас, влюбленных, постучал сотрудник ГИБДД. Игнат переменился в лице и напрягся. Я перепуганно закрутила головой, никак не могла понять, что им от нас потребовалось. «Сиди, я разберусь», — коротко бросил Игнат и вылез из машины. Напряженно вслушивалась в разговор, но ничего не удалось разобрать. Игнат рассеянно почесывал затылок и крутил головой по сторонам. Затем он приоткрыл дверцу и быстро шепнул. «Посиди, я отойду ненадолго». На его лице играла растерянная улыбка. Он проследовал за сотрудником ГИБДД на противоположную сторону дороги, сел в машину, вернулся через 10 минут. На лице растерянности и смятения. «Что случилось?» «Здесь, оказывается, нельзя стоять. Я не обратил внимания на знак. Штраф выписали». — Как? Всегда же останавливались. — Можно только высаживать пассажиров, а мы с тобой уже полчаса здесь торчим. Стоять разрешается только на противоположной стороне. Да эти уроды специально за нами следили. Но в прошлый раз просто не попадались. Я развернусь? — Да, конечно. Может, я пойду? — Нет, сиди. Не хочу тебя пока отпускать. — Чего уж? Штрафы так схлопотал. Батя по шее даст. — Много выписали. Игнат рассмеялся, но сумму не назвал. Он развернул машину и остановился на противоположной стороне. Мы посидели еще некоторое время, но вся романтика от вечера растворилась. Оба пребывали в растерянности от несправедливо выписанного штрафа. Но ну, надо же было так испортить нам момент. Когда подъехал мой автобус, Игнат не позволил мне переходить самой на противоположную сторону. Он снова развернулся и высадил меня ровно на том месте, где схлопотал штраф. А затем опять развернулся и, как всегда со свистом и сигналом, стартанул с места. В тот вечер, несмотря на инцидент, меня переполняли чувства. Я летала на крыльях счастья. Отъезд Игната больше не страшил, не пугала и разлука. Про себя я точно знала, что буду хранить верность и ждать столько, сколько потребуется. Я в Игнате не сомневалась. Разве мог обмануть тот, кто подарил золотое колечко и назвал своей невестой? Как приехала домой, сразу написала смс-ку сестре моей Наташке Николашке. Подруга сотовым еще не обзавелась. Мне срочно требовала с кем-то поделиться своим счастьем. Наташка перезвонила мне, и я постаралась кратко и быстро описать ей наше свидание. «Ну, вы даете, отпустила подруга. «Вот так скорость! Только месяц провстречались, а он кольцо подарил. Не рано ли?» «Да, всё быстро закрутилось!» – согласилась. Об Америке, разумеется, не рассказала, как и просил Игнат. Я-то как раз понимала, почему он спешил с подарком. «Ну что сказать? Поздравляю!» Моя бабуля поглядывала на меня с тревогой, всё время приговаривала. «Дай Бог, чтобы парень хорошим оказался!» На что я и отвечала. «Но он же в церковь ходит, в Бога верит, и родители у него верующие. Папа пресвитер. Разве может такое быть плохим?» Бабуля поджимала губы и добавляла. «И верующие разные бывают». «Орлова!» — в меня полетела ручка. Я вздрогнула и вынырнула из мыслей, где гуляла с Игнатом за руку по мосту влюблённых на набережной, целовалась со ступеньки и мечтала с ним в обнимку на заднем сидении семёрки. «А? Что с тобой происходит?» — Рыжий высказал мысль, которая вертелась на языке у одногруппников. «Группа у нас сплочённая, особенно англичане. Никаких секретов. Каждый, кому было чем похвастаться на личном фронте, объявлял это всем». А я вдруг сижу и не участвую в общей дискуссии, где обсуждались отношения Золотниковой и девочки Ани с нашего факультета, только из группы микроэлектроников. Однажды профессор на лекции по философии назвал студентов микроэлектроников микрокалькуляторами, а студентов со специальности прикладная математика – приматами, нас – языками, и только чистые математики и физики остались без кличек. Всем так понравились метафоры, что до пятого курса друг друга и звали внутри факультета. Аня Микрокалькулятор и Игорь Язык начали встречаться после первой совместной лекции, где они оказались за одной партой в аудитории. За их отношениями следил весь факультет. Ну а чем еще заниматься на лекциях? Так вот, именно сегодня в перерыве между парами английского Игорь доложил, что у них с Аней все серьезно и идет, по его мнению, к постели. Своим сообщением он вызвал волну восхищения и дружеского одобрения одногруппников. Всех, кроме меня. Это не осталось незамеченным. «Ничего не происходит. Чего цепляешься ко мне?» Бросила ручку обратно в Рыжего. Он поймал предмет на лету. «Мне, может, интересно, как у тебя дела на любовном фронте продвигаются с твоим сектантом. Уже переспали?» «Придурок!» — огрызнулась я. «Чего сразу придурок?» «Я о вполне естественных вещах спрашиваю. Разве нет?» Платон с деланным удивлением осмотрел одногруппников. «У сектантов до свадьбы не ни, Платоша!» — вступилась Алена Крикунова. «Отстань от девочки!» «Серьезно — Серьезно? — изумился Рыжий. — Да как вы тогда живете? Я не горела желанием объяснять улитки но что не все в жизни вертится вокруг ширинки, что есть в мире и духовные ценности, и много всего, о чем можно поговорить и поразмышлять вдвоем. Любовь — это не только плотское удовольствие, это прежде всего близость душ, забота, сопереживания. Да просто теплое и сильное плечо рядом, родные, понимающие глаза, общие интересы, совместные радости, песни, праздничные события. Вопрос Платона так и висел в воздухе неотвеченным. В кабинет вошла преподавательница и продолжила вести пару. Боковым зрением я видела, что Улиткин вертелся на стуле, словно шило воткнули в известное место, и продолжал выяснять шепотом, как можно встречаться без секса. Но не давал рыжему покоя этот вопрос. Я же, когда уходила в себя и представляла предложение Игната, начинала улыбаться. Воспоминания то и дело полностью поглощали мое сознание, ведь на руке блестело его кольцо. Постоянно теребила и вертела его на пальцы. Таня Панова, соседка по парте, заметила. «У тебя новое колечко появилось?» Спросила после пары. «Да. Родители подарили?» «Нет, Игнат». Панова зависла на минуту и, непонимающе, похлопала длинными ресницами. Потом встрепенулась. и посмотреть!» Подтянула мою руку ближе. «Это бриллиант?» «Нет, Фианит». «Вы что, женитесь?» Уточнила она. «Нет, пока нет. Но теперь я его невеста». Игнат так сказал. «А когда поженитесь?» «Ну, институт я точно успею окончить», обтекаемо ответила.